Глава тридцать первая. Ольга. Мда... Будет смешно, если этот облезлый тигр начнёт из ревности шипеть на ландыша, потому как полудохлый найдёныш вцепился в эресе всеми шестью конечностями и отпускать не собирался, явно решил присвоить насовсем. Да, я не обсчиталась. Конечностей у тигравра, как его правильно-то называть, интересно, так вот, их четыре тигриных и две человеческих. А, ещё хвост, которым он тоже попытался обвить Ландышеву мать. А ещё чудище громко мурлыкало и тёрлось о леди рода ушами, почти человеческими, разве что чуть пушистыми, и носом тоже тёрлось. И явно понимала, когда нарцисс ему что-то мяукал, урчал и рычал на неизвестном языке, но отвечать отказывалось. Не было печали, припёрла бабочка покушать» прокомментировала эту ситуацию Рябина, которая с опозданием подошла проверить, чем таким интересным мы занимаемся. Потому что, пока толпа разглядывала не до тигра, Валькирия спала, и Ресе расписала ей режим чуть ли не по минутам, когда есть, когда пить, когда отдыхать. Так что Рябина у нас периодически выпадала из активной жизни, а наш походный календарь волей-неволей подстраивался под её распорядок. Ливр говорит, что украли его недалеко от границы, «Ну ещё и что, лапы и шеи болят, связывали тугой, грубой верёвкой», неожиданно поделился нарцисс. «В смысле, говорит?» — удивилась я. На мой взгляд, найдёныш игнорировал всех, кроме кормящей мамочки. Молоко, предназначенное ландышу, он, кстати, выдул в два глотка, и бульон из попугая тоже. Но несмотря на то, что он сейчас в полуформе, от шока он ведёт себя больше как животное, чем как человек, а потому общается не только звуками, но и телом, Сейчас вот он плачется вкусно пахнущей самке, как было страшно и больно. Видимо, помимо шока присутствуют ещё какие-то наркотические вещества или дурманищие зелья. Нужно исследовать. Только боюсь, в таком состоянии он мало кого к себе подпустит. Ничего. Мне с детьми не привыкать справляться. Пожала плечами Ирисе и погладила Тигравра по голове, чем вызвала усиление и без того громового мурр. Вы не представляете, какой непоседливой, капризной и болезненной была в младенчестве Артика. Учитывая, что в то время мне приходилось обходиться без специальной няни и вообще почти без слуг, Ландыш, по сравнению с ней, идеальный младенец без малейших проблем. Да и этот малыш очень милый. «Этот малыш выше тебя ростом, когда на лапы встанет», — слегка уязвленно заметила я. «Не то чтобы мне было обидно за детство Артики, это ведь не про меня», а вот младшему братцу этого тела может не понравиться конкурент на материнскую грудь». «И сильнее раз в двадцать», — поддержал нарцисс. «Эх, если бы я точно не знал, кто именно мать-близнецов, вот сейчас искренне бы решил, что это вы, леди Ирисе, уж больно похожи». «Любая мать гордилась бы таким потомством. Они хорошие и очень послушные дети», — решительно кивнула леди рода, И я в который раз подивилась тому, как поменялись все окружающие меня люди после того странного дня, когда я нашла нарцисса в одной клетке с крапивой. Или не поменялись, просто перестали притворяться и играть по старым правилам. Люпин и Магнолия. Тут нарцисс непроизвольно потер давно зажившие ягодицы, а потом посмотрел на фонарника. Это даже не смешно. Последний он произнес шепотом. «Когда мы вернёмся в поместье моего мужа, я попрошу у него ритуал полного вхождения в рот», — твёрдо произнесла женщина. «И заберу детей себе. Всех». Судя по тому, как у цветочка отвалилась челюсть, этого он не ожидал. «Интересно, в смысле, а что такого-то?» «Ну, сыновид, она и так мачеха». На мой заинтересованный вопросительный взгляд нарцисс только сделал большие глаза, но потом оттащил-таки за локоть на полшага и зашипел в ухо. «Твоя мать сошла с ума? А что не так? Усыновит и усыновит?» «Точно, в твоём мире это только бесполезные бумажки», — задумался цветочек. «Только что твоя мать заявила о желании буквально сменить детям родословную. В нашем мире для этого нужно пройти довольно неприятный и болезненный ритуал, особенно для женщины» что прот и магия признали дитя, желающий усыновить ребёнка, придётся как бы родить его заново. Все ощущения прилагаются. Ого! У меня глаза на лоб полезли. И это ещё не всё. Ирисе будет реально воспринимать всех этих чудов, чудных подростков как родных детей. А вот они... им придётся привыкать и я не уверен, что близнецы воспримут это адекватно. Так что молчим и надеемся, что у леди просто всплеск эндорфинов на фоне любви к новому младенцу. Да уж. Я, честно говоря, очень сомневалась, что Ирисе забудет о своём желании. Насколько я могла судить, эта невероятная женщина обычно действовала, как в знаменитом фильме про новогодних чародеев и стену. Вижу цель, не вижу препятствий. Захотела пробного ребёнка от сильнейшего лорда Севера? получила. Захотела замуж за Лидона — вышла. Что она там по результату вытворяла, — это вопрос десятый. Значит, ей было зачем-то нужно казаться всем вокруг недалёкой истеричкой. А когда моя нечаянная магия сломала ей маску, и тут леди не растерялась и обернула всё в свою пользу. «А почему ритуал настолько зверский?» — уточнила я почти машинально — Потому что больше смотрела, как Эрисе решительно прервала потирание ушами и теперь настойчиво уговаривала Тигравра доползти до реки, то ли ещё попить, то ли настало время гигиены. Как она собиралась добиться результата, если найденыш не знает языка, — загадка. Но судя по тому, как весь цирк потихоньку ползёт в нужную сторону, леди снова не видит препятствий. Тут несколько причин. Во-первых, изначально он создавался для женщин, которые просто не могут иметь ребёнка, но хотят продолжить свой род. Но сама понимаешь, когда берёшь на усыновление, дитя всё равно воспринимается чужим, как себя не настраивай. Чтобы женщина приняла малыша полностью как своего, ей лучше всего его родить. И все биологические алгоритмы сработают автоматически. А во-вторых, Я специально оставил этот момент в ритуале, чтобы не было желающих присвоить малышей из чужих родов на халяву. Иногда ведь за детьми наследство не только крови, но и прочих сокровищ. А если можно было бы присвоить малыша без таких последствий, как восприятие ребёнка как своего, то у нас начался бы такой же дурдом, как в вашем мире». «То есть это ты накосорезил?» Я аж взгляд от несмелой и недовольно сующего кончик хвоста в воду тигравра и вытаращилась на цветочка. «Специально?» «Это ты ещё не знаешь», — очень пакостно захихикал нарцисс, что у меня там одна шутка вкралась, почти ненарочно. «Дай догадаюсь, если усыновляет или удочеряет мужчина, он тоже познаёт все прелести родов».